Глава первая. Срочный старт. Капитан, не вся команда пока что в сборе. Встретил меня возле трапа огромный в экзоскелетной броне Герт Теупан. Отсутствует вышедший в реальный мир Герт Джарк, связаться с ним не можем. Баша и Герт Ваша Туших отправили забрать какой-то груз, сказали, что скоро будут. И не вернулись еще первая помощница капитана Герту Ленетар и переводчица Герт Айне Уремяю. Ваша компаньонка сообщила, что они ведут важные переговоры на станции и сразу по их завершении прибудут к Звездолёту. Эх, не вовремя торговка затеяла торговые переговоры. Насколько я знал из предыдущего опыта, согласование всех деталей сложных торговых сделок и подписание договоров могло занять не один час, а то и вообще несколько дней. Сейчас же каждая минута была дорога. Трилы вскоре вступят в большую космическую войну на стороне композита. И тогда и без того непростая ситуация на фронте станет и вовсе катастрофической. Сколько бы прибыли ни сулила торговая сделка, которую затевала Гертулина Тар, судьба галактики в моих глазах была куда более ценной. Кстати, прибытие Гертулина Тар дожидается вон тот игрок. Командир abordажной команды указал на сидящего на сумках у стены ангара крупного темноволосого бородатого мужчину. На языке гекхой объясняется кое-как, но говорит, что прибыл по объявлению. По объявлению. Мы действительно искали бонусника для замены выбывшего барда Василия Филиппова. Я обернулся и посмотрел на кандидата, желающего вступить в мой экипаж. Иван Светодух, человек, фракция «Хуман-23», проповедник 73-го уровня. Полукоммерческая фракция H23 едва ли членство в ней можно было считать плюсом для кандидата. Брали туда кого ни попадя, многих чисто ради денег, да и не высокий уровень. Впрочем, посмотрим. В сопровождении мастера зверей Герт Валлери я направился к проповеднику. При нашем приближении огромный детино встал. Это был человек, вот только своими габаритами он практически не уступал гекко. рост как минимум 2.15, касая сажень в плечах, борода лопатой. Слишком маленький для такого тела лёгкий скафандр едва не трещал и грозил в любой момент порваться. Колоритный персонаж. Но особенно меня удивил массивный серебряный крест, который этот игрок носил поверх космического скафандра, и укороченный автомат Калашникова, кажущийся крохотным в его огромной лапище. Огнестрельное оружие Земли? И это при том, что практически все бойцы армии Земли были вооружены более современным лазерным или плазменным стрелковым оружием? Неожиданно. Должно было иметься какое-то рациональное объяснение такому. Что-то я не припомню тебя в тренировочном лагере армии Земли. Я бы обязательно обратил внимание на такого гиганта и не слышал, чтобы фракция H23 вообще поставляла бойцов. Так и не было наборы из нашей фракции. Гулким басом ответил проповедник «Записались только добровольцы, 22 человека, экипировку покупали сами. Что уж смогли достать, фракция не помогала нам. Потому и оружие попроще. И скафандр самый дешевый, какой уж худо-бедно, налез. И долго не было возможности попасть на другой континент к космопорту ГЭКО. Антиграф привез нас в лагерь лишь в предпоследний день тренировок». Окающий акцент выдавал в моем собеседнике уроженцы северо-западных областей России, но это было не принципиально. Я взял бы хоть паукаобразного милефата или пузыреобразного сиана, если бы они удовлетворяли указанным в объявлении требованиям. А обязательное требование к кандидату гласило: уровень не меньше сотого. 73-й уровень у претендента как-то совсем не впечатлял. Умеешь раздавать бонусы в бою? Сразу задал я самый главный вопрос, и мы с собеседником утвердительно кивнул. Да, Кун Камар, благословение на силу и ловкость. «Удачу могу усиливать. А еще ставлю товарищам в группе защиту от бугомерской магии». «Покажи!» Потребовал я и включил Ивана в группу. Тот закрыл глаза и обхватил правой ладонью крест на груди. «Получен временный бонус плюс два к силе, плюс один к ловкости. Срок эффекта — 40 минут». «Не самый нужный бонус для таких магов, как я. Впрочем, для бойцов абордажной группы пригодится. Но где же обещанная защита от магии? Я попросил продемонстрировать». Тут сложнее, кун комар. Подготовиться нужно. Огромный мужчина расстегнул сумку и достал из неё самое настоящее церковное кадило и пакет с какими-то благовониями. Да, необычно. Впрочем, неважно, как, лишь бы работало. Пока боец набивал и разжигал кадило, проявившаяся из невидимости любопытная теневая пантера сунула морду в его сумку. Но проповедник бесстрашно отпихнул смертоносную зубастую хищницу, а потом и вовсе угостил зверю полукольцом колбасы из рюкзака, чтобы пантера не мешала. Сестрёнка с готовностью приняла подарок, отошла и зашевелила челюстями. Мастер Звери улыбнулась, её питомца мало кого вот так сразу признавала своим, и в глазах той ликанской девушки это было явным плюсом. Антимагическую защиту на неё указал я на своего едо Валерий. «Бородатый детина окурил мою подругу дымом из скадила, и я попробовал атаковать мастера зверей псионикой. На удивление, достаточно легко получилось. Почувствовал лишь небольшое сопротивление, которое быстро преодолел». «Неполный иммунитет от псионики? Лишь какая-то небольшая защита?» «Роснавык и ментальная сила на 43 пункта», — конкретизировала Телли Канка, вчитавшись в свои изменившиеся показатели. «Проповедник лишь виновато пожал плечами». Я слышал легенду про едва ли не святую девчонку паладина, которая ставила полный иммунитет от магии. При этом Иван Светодух скользнул взглядом по надписи Паладин Тамара на борту стоящего в авангаре фрегата. Но мне таких сил не дано. Однако бонусы растут по мере прокачки навыков. Я быстро учусь и набираюсь опыта, так что со временем польза от меня станет больше. Признаться, я был разочарован. Совсем не того я ожидал от бонусника. С другой стороны, я вообще не встречал в космосе никого, кроме Тамары, кто мог полностью защитить от магии. У моей погибшей подруги был редчайший дар. Расскажи, как ты вообще попал в игру с кажущейся реальностью. Задал я вопрос просто чтобы потянуть время, поскольку не определился с судьбой кандидата. После духовной семинарии направили служить армейским капелланам в Псковскую гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Оттуда вместе с группой бойцов был перенаправлен в Москву, где все мы прошли инструктаж и подписали контракты. Задачу поставили противостоять вражеским магам из тёмной фракции. Но поскольку конфликт с магократическим миром был улажен, меня отделили от группы и переправили в Томск, где я вошёл в игру как член фракции Хуммун 23. Воевал с орками и кентаврами, специализировался именно как помогающий благословением. Далее армия земли и десант на Унтау. Придержался я на ледяной комете три дня, успел хорошо подняться в уровнях. Потом станция Поко-Поко, и уже тут услышал о вакансии бонусника в экипаже Кунга-Земли. А тебя не смущает, что я и есть глава той самой темной фракции, противостоять которой ты и был призван? «Я обладаю той самой богомерзкой магией, да и вообще твоя задача будет помогать в том числе и магам». «Нет, Кунг Комар, не смущает. Пути Господне неисповедимы, и человеческому разуму не дано понять всех замыслов его. Раз мой соотечественник стал правителем врагов и сумел установить войну, значит так и было задумано. Но сейчас я вижу, что человечество в серьезной опасности, а я могу помочь своей верой и навыками». Да, я пока что слаб, но готов учиться и усиливаться, и вам не найти более преданного спутника. Прозвучало пафосно, но я читал мысли собеседника и знал, что он совершенно искренен. Ивана Светодуха никто не подсылал ко мне. Он действительно сам пришёл к мысли прийти и попроситься в экипаж. К тому же имелась ещё одна причина, которую проповедник постеснялся озвучивать. С самого детства он смотрел на звёзды и мечтал побывать в тех безумно далёких мирах. Взахлёб зачитывался космической фантастикой, даже в духовной семинарии продолжал это занятие. Военный лагерь Гэгхо на далёком планетоиде, ледяная комета Унтау, станция Поко-Поко — всё это вызвало в его душе восторг и лишь усилило тягу к космическим странствиям. И сейчас стоящий передо мной солидный 30-летний мужчина видел в капитане Кунг Камаре возможность осуществления своей детской мечты. Пожалуй, это и стало той песчинкой, которая в итоге склонила чаша весов моего выбора. Хорошо, Иван, ты меня убедил. Считай, что принят в экипаж. Моя помощница Гертулина Тар тебя официально оформит, как появится. Но ни на секунду не забывай, что ты сейчас самый слабый в команде, и придётся за короткое время догнать остальных. Наш повар Сасина Матикусь Урш 97-го уровня. Жду от тебя сотого уровня через 10 дней. Не справишься уж не обессудь, наши пути разойдутся. Я справлюсь, капитан. Пообещал мне этот верзило и подхватил свои сумки. «Я еще раз скептически осмотрел экипировку нового члена команды. Хорошо бы подобрать ему оружие, получше и броню, пока мы находимся на Поку-Поку, где все это несложно достать». Поинтересовался ограничениями класса «Проповедник». «Оружие любое стрелковое, кроме снайперского и тяжелого. А броня вообще любая, вплоть до тяжелой и экзоскелетной». Экзоскелетное, пожалуй, это было большим плюсом. Мало кто из игроков мог управлять армированным экзоскелетом массой в полтонны, оснащенным непробиваемой броней и энергетическим щитом большой емкости. И кстати, в ангар как раз вошли братья-близнецы Гекхо, Герт Ваша и Баша, несущие к фрегату какой-то длинный и, по-видимому, тяжелый ящик. Помнится, недавно оба приобрели лучшую из возможных у Гекхо броню Унде Марва 5. Если они не продали ещё свои старые экзоскелеты, то огромному проповеднику доспех Гекко вполне мог подойти даже без дополнительной переделки. Я кликнул братьев и подошёл к ним и заодно поинтересовался содержимым контейнера. Так это, братья-близнецы переглянулись и Баша пояснил: "Подарок для мастера зверей. Бойцы первого легиона нашли в местном зоопарке и предложили забрать. Сказали, что Герт Валериур ла обязательно оценит". Братья откинули крышку, и я увидел пушистую сиреневого цвета многоногую зверушку длиной порядка полутора метров, лупоглазую, напоминающую безхвостую лохматую ящерицу с пятью или даже шестью парами лап. Самфит зве, самка 56-го уровня. Какая прелесть, восхитилась Валерия Урла, присев на корточки возле ящика и поглаживая зверушку. Я читала про таких. Самфиты неприхотливы в содержании и абсолютно не агрессивны. Их часто заводят в качестве домашних питомцев, они смышлёны и легко обучаются командам и любят играть. Да, выглядела зверушка милой и безобидно, но я не разделял умиления моего ееда. Вовсе не потому, что не любил зверей, просто меня насторожила сама ситуация, что некие неизвестные люди вдруг решили сделать спутнице Конга земли подарок. И поэтому я активировал сканирование. Много чего ожидал увидеть: от шпионских жучков в телеящерице до самой настоящей бомбы. Но сканирование показало, что в ящике действительно просто зверь. Только в описании теперь еще добавилась «питомица Герт Валерия Урла». Эта часть надписи появилась с небольшой задержкой, словно игровые алгоритмы на полсекунды задумались, как классифицировать сидящее в ящике существо. Или само существо каким-то образом сообразило, что его изучают, и решало, как правильно показать себя. Наверное, я параноик, но такой ответ меня не полностью удовлетворил, да и задержка тоже насторожила, а потому требовалась еще одна, последняя проверка. «Валерий, образуй магическую, магическую связку». Моя воеда хоть и удивилась, но задавать вопросы не стала. Я же попытался считать мысли животного. «Да, не мое умение, но сейчас мне были доступны и способности мастера зверей, так что должно было получиться. Впрочем, нет, глухо, непробиваемая стена, что было весьма странным и даже подозрительным». Необычно, согласилась моя подруга. Пусть не сформированные мысли, но хотя бы какие-то эмоции и образы должны прослеживаться, а тут словно неживая пластмассовая игрушка. И что это значит? А это значит, что ты обойдёшься без этого опасного подарка. Если хочешь, найдём тебе потом настоящего самфита. Сейчас же ты, не показывая удивления, пойдёшь на фрегат, а я разберусь с этой тварью. Я разорвал магическую связь и посмотрел на терпеливо ожидающих моего решения братьев Гекко. «Хороший подарок. Одобряю. Вот только самфиты, насколько я знаю, весьма пугливы и боятся перегрузок. При этом очень сильны, несмотря на кажущуюся безобидность. Такой хрупкий контейнер совершенно не годится. Самфит его сломает при старте звездолета. И сам поранится, да и членов экипажа тоже может покалечить. Нужна клетка попрочнее». «Только где ее взять, капитан?» Растерялся Баши Туших. «Нам вернуться в зоопарк и там поискать?» «Да, наверное. Хотя, стоп, не нужно». У нас в кают-компании стоит прочный металлический ящик, он вполне сгодится. Вот только он тяжёлый, зараза. Так что возьмите себе в помощь пару сильных членов команды: Трила Герт Ухмимиша и Эдуарда Бойко, или Ван Герт и Упан поможет. Валерий, а ты вступай на фрегат. Мы принесём нового питомца в твою каюту. Навык псеника повышен до 174 уровня. Да, я ще адреса сопровождал словами ментальным воздействием, чтобы ни у кого не возникло даже малейшего сомнения. Мне показалось или неразумный зверь всё же слегка насторожился и внимательно прислушивался к моим словам, даже голову наклонил, чтобы лучше слышать. Определённо, сказанное о нём ему не нравилось. Вот только пока что достаточных оснований для активных действий и выпадения из образа глупой зверушки сам фит не видел. Через 5 минут члены моей команды с грохотом поставили возле трапа тяжёлый ящик. Тот самый, в котором на ледяном астероиде в тени кеперацкого капитана хранились запрещённые артефакты притчи. Общими усилиями мы пересыпали на дно сундука пористый наполнитель для туалета, поставили миску с кормом и посадили в новый дом пушистую ящерицу. Я закрыл тяжёлую крышку и запер замок, после чего вытер с алба проступивший пот. Получилось. А теперь, друзья, оттащите этот сундук в соседний ангар. Он пустой, звездолётов там нет. Да и до нашего фрегата оттуда далеко будет. «Как раз подходящее условие, чтобы понять, что за тварь пыталась проникнуть на мой фрегат». Общими усилиями четвёрка сильных игроков оттащила металлический ящик, и я велел своим друзьям отойти подальше, чтобы их не задело электромагнитным импульсом. Достал сканер из искателя и геологический анализатор, выставил настройки на поиск органики и аномалий, после чего развёл лапки металлической треноги и поставил её на полангара. Навык сканирования повышен до 92 уровня». Свет ожидаемо погас, но это было сейчас совершенно неважно. Меня интересовало, что же я вижу на экране сканера. Ого, даже мне, похватившемуся подвохом с этим неожиданным подарком, не удалось скрыть удивления. Кунг Матош, -ма Морф, шпион 304-го уровня. Я, конечно, заранее догадывался, что под личиной сиреневой ящерицы обнаружу кого-то другого, вполне возможно, морфа. и подозревал Фокси, или в крайнем случае мудрую Ваа, в желании тайком попасть на мой звездолет, но никак не ожидал обнаружить главу внешней разведки свора Мелиефата в Кунга Маа, раскрывшего когда-то заговор морфов и пользующегося с тех пор безусловным доверием лидера своры. Выходит, нашелся таки предыдущий хозяин станции Поко-Поко, и легендарный охотник на морфов сам оказался морфом по райсе, а вовсе не Мелиефатом. Забавно. «Ну ни хрена себе!» Подашевший космодесантник Эдуард Бойка тоже был в шоке от увиденного на экране. И что будем с ним делать, капитан? Ничего, отправим милифатам, пусть сами разбираются со своим считавшимся погибшим советником. Из ящика после моих слов донеслись глухие удары, от которых тяжёлый контейнер аж подпрыгивал, после чего всё резко стихло. Я активировал навык сканирования и обнаружил, что пленённый морф убил себя. Плохо, очень плохо. Он возродится через 15 минут, а пытаться вычислить такое существо на космической станции со статысячным населением – абсолютно безнадежное занятие. И что-то мне подсказывало, что Кунг-Маа весьма зол на меня за этот безобидный розыгрыш. Встречаться с морфом уровня 300+, мне что-то совсем не хотелось. Я активировал рацию. «Желтов, Сандун, прогревайте двигатели и готовьте фрегат к срочному старту. Если Джарк не объявится за 15 минут, улетаем без него. «Уленетар, долго тебе еще?» Капитан, тут сложно. Не стала по общему каналу вдаваться в подробности моя компаньёнка. Вопросов нужно обсудить ещё много, и со свободными капитанами, и с лидерами земных фракций по поводу раздела трофеев. Речь идёт о весьма солидной сумме, и проявлять спешку тут никак нельзя. Тогда слушай меня, Улина. Я ждать не могу, по определённым причинам нужно срочно улетать. Тебя оставляю своей полномочной представительницей и временной наместницей по ко-поко. Я доверяю тебе и предоставляю полную свободу действий. Завтра на Поко-Поко прибудет мой первый советник, маг-прорицатель Герт МакПиу-Унрой. Он поможет тебе. Скажи, сможешь обойтись без Герта Ани или без переводчицы никак? Просто Аня мне и самому нужна в предстоящих очень важных переговорах». Прошло секунд десять молчания, и я услышал в наушниках голос моей мейлонской подруги, что она уже спешит к звездолёту. «Вот и отлично! Внимание всей команде!» Все занять свои места на Звездолёте. Старт через 15, точнее уже через 13 минут.